Из интервью с дрессировщиком. В то время в Германии было снято несколько фильмов о древнеримской жизни. С каждым днем увлечение историческими картинами набирало обороты, а вскоре сделалось повальным. Львы, тигры, слоны и прочая живность нужны были для съемок. И кинематографисты обращались за помощью к нам, цирковым. Это давало возможность неплохо подработать, с деньгами было туго. Хотя мы всегда соблюдали технику безопасности, иногда случались досадные казусы, что неудивительно. Киношный люд никогда не отличался дисциплинированностью. Однажды один из декораторов оказался запертым в клетке с львом. По роковой случайности внутренняя перегородка вольера оказалась открытой, когда там находился работник киносъемочной группы. Это случилось по его собственной неосмотрительности. Нам удалось своевременно вытащить того малого из вольера, но, конечно, страху он натерпелся. Должен заметить, животное было старым и немощным и не представляла особой угрозы для жизни и здоровья. Тем не менее, был составлен полицейский протокол произошедшего. Случившееся могло иметь серьезные последствия для руководства студии. Дело удалось замять. По слухам, тот парень выцеганил роль за то, что не стал поднимать шум и подавать в суд. Я прекрасно помню этого. «Мюллера», — вспомнилась Штефан. Он никогда не соблюдал техники безопасности. Всю жизнь относился к ней наплевательски, и животных он тоже не любил. Одна выгода была на уме у этого мироеда и выжиги. Это по его недосмотру. Меня в суматохе заперли в вольере со львом. Клетка, которую я в тот день оформлял, изображала одно из служебных помещений Колизея. Не исключаю, что он-то и открыл дверь во внутреннем вольере в тот момент, когда я устанавливал там колонну из папье-маше. Да, лев меня не покусал, только понюхал, но у меня случился нервный срыв. Продюсеры проекта предложили мне денежную компенсацию. И хотя я и был стеснен в средствах, но отверг руку с деньгами и произнес. Единственное, чего я хочу, это сниматься в кино. Помощником продюсера по площадке был Алекс Нахимсон. На том проекте мы познакомились и сдружились, и он долгие годы работал у меня директором по кинопроизводству. Нахимсон вел переговоры он чувствовал себя виноватым в произошедшем. Руководство согласилось дать мне небольшую роль на пробу, и мое нервное расстройство в тот же момент стало сходить на нет. Все остались довольны. Я получил роль, они замяли дело. Как-никак нарушение производственной безопасности — это вам не шутки. Я мог на них и в суд подать, тем более, что свидетелей хватало с избытком. Говоря по правде, я ни капельки не испугался. Забегая вперед, надо сказать, что с тем львом все хорошо не закончилось и кончиться не могло. Фрагмент картины «Львы Колизея». В фильме о Римской империи был эпизод, где ранних христиан, следуя варварским обычаям того непросвещенного времени, скармливали хищникам на арене римского амфитеатра. Штефану была доверена роль брошенного на заклание безыменного христианского мученика, одного из многих. Его партнершей была мало кому известная в то время блистательная, Гертруда Колпен. Она исполняла роль юной римленки из добропорядочной языческой семьи, которая была тайно влюблена в подпольщика-христианина. С трибуны воссозданной главной арены Римской империи она в правдоподобных и трогательных страданиях Протягивала свои ставшие вскоре одним из символов национального кинематографа руки в сторону Штефана. В то время как Штефан являл собой на арене Колизея безусловное чудо, лев всячески отказывался его поедать. Ведь сказано, и явилось чудо, лютые звери не ели праведников. Это было сообщено в титре. В своей рецензии на картину кинокритик Рихард Волф рассуждал о том, что сделавшиеся модными обращения к истории и поиски политических решений в прошлом не могут дать ответы на злободневные вопросы настоящего. Кинокритик утверждал, что национальный кинематограф – должен больше внимания уделять злободневным социальным проблемам общества. В своей рецензии он, среди прочего, упомянул убедительную игру молодого актера Штефана Шустера. В этой же газете была помещена аналитическая статья о том, что на предстоящих выборах ни одна из политических партий не имеет шансов получить решающее большинство мандатов в Рейхстаге. Политика Штефана была до лампочки. Поэтому редакционную статью он не прочел, а заметку с упоминанием своей персоны аккуратно вырезал и положил в отдельную папочку. У него имелся и плакат фильма, где на первом плане красовались главные герои ленты полководец, цезарь и вымышленная царица из Южной провинции, а на втором плане, в верхнем правом углу, были живописно изображены персонаж Штефана и Лев. В настоящее время плакат этот является полиграфическим раритетом, единственный известный экземпляр хранится У вышеупомянутой партнерши Штефана Гертруды Колпен. Он был дорог ей как память, и она наотрез отказывалась с ним расставаться. Остальные постеры картины считаются утерянными. Из интервью Гертруды Колпен. 1984 год. Старушка с гордостью продемонстрировала интервьюеру плакат картины «Львы Кулезея». «Думается, что это единственный сохранившийся экземпляр», — с гордостью сказала она. Гертруда Коупен проживала в доме престарелых под Дрезденом. С годами она не утратила интереса к происходящему в стране и мире, и с энтузиазмом вела кружок юных кинематографистов в местном дворце пионеров. На частые вопросы о том, как ей удалось не располнять и сохранить безукоризненную фигуру, озорно и лаконично отвечала «Жрать надо меньше». Гертруда Коупен с готовностью согласилась побеседовать, со специально приехавшей для этого берлинской киносъемочной группой. Продемонстрировав плакат, она с лукавой улыбкой указала на девушку в голубой тунике. Затем актриса аккуратно свернула ветхий лист бумаги в специальный постер и продолжила свое увлекательное и предельно откровенное повествование. Доказательств у меня, разумеется, не было, но до сей поры меня гложут сомнения в том, что произошедшее было случайностью. Мой первый муж был известным цирковым дрессировщиком. Наш брак не сложился. Он изводил меня своим недоверием и беспочвенными приступами ревности. Возможно, причина в разнице в возрасте. Он был старше меня на сорок лет. В тот раз объектом его немотивированных подозрений стал неприметный декоратор. Это был Штефан. Не могу понять, как этот старый дурак догадался. Вы представить себе не можете, как ей испугалась, когда увидела Штефана в клетке с хищником. К счастью, все обошлось. Льва удалось отогнать струей из Брандспойта. А если бы Брандспойт был неисправен, такое случается. Одним словом, я сочла за лучшие развестись с мужем. Позже Шаша, так все называли Штефана, утверждал, что именно этот эпизод был воссоздан в американской картине Шапито, великого, маленького бродяжки. Но точно я вам этого не скажу. Шаша был мастером придумывать различные небылицы и мистификации. Маленький бродяжка являлся кумиром Шаша. Это мне известно доподлинно. Он вообще бредил американским кинематографом Позже Шаша стал заниматься Авторской эротикой и дела его пошли в гору. Некоторые ошибочно называют эти ленты порнографическими, но это неверно. Шаша старался проникнуть в психологию своих героев. Конечно, на его творческом пути встречались и недоброжелатели, особенно из числа искушенных кинокритиков и теоретиков кинематографа. Шаша нередко упрекали в излишней вульгаризации и упрощении его кинообразов и сюжетов. Однако Штефана эти нападки не особо беспокоили. Его малобюджетные картины пользовались бешеным успехом у определенной части публики. А это для него было главным критерием фильма из того же интервью. Вообще, надо сказать, что Штефан был прирожденным кинематографистом. Основной его реальностью было пространство студийного павильона. Жизнь за его стенами всегда представлялась ему чем-то далеким и не совсем реальным. Мой давний приятель-кинокритик Рихард Вольф Даже выдвинул теорию о том, что очарование этих вульгарных и дурацких в своей первооснове плотских киноисторий, таких как «Гимназистки на каникулах», заключается в абсолютной вере их автора в реальность происходящего. Кстати, вы случайно не знаете, куда этот Рихард Вольф делся? нет «Я тоже. Много людей куда-то подевалась. Но я отвлеклась», — спохватилась Гертруда Коупен и продолжила свой рассказ. Это был особый, недооцененный вид кинематографа, получивший развитие позже, в семидесятых годах. Это, к примеру, последний хоровод в Париже. Секс очень важен для человека и художнику не следует обходить его молчанием. Я сама снялась в «Ласточках на жордочках и «Сочных устрицах». В этом не было ничего зазорного. В фильмах Шаша была некая элитарность. Они демонстрировались абсолютно легально в кинотеатре «Форум». Там собирались представители берлинской «Богемы» как сказали бы сейчас, андеграунда. Может, мне и не стоит этого говорить, но как тогда его кинематограф оказался под запретом, так и сейчас он был бы не востребован в ГДР. Ах, если бы шаша не сожгли, возможно, порнография была бы признана отдельным видом кинематографа. Гертруда Коупен помолчала, а потом с горечью поделилась с сокровенным. «На самом деле он меня жестоко обманул. Это я должна была сниматься в «Девушке и драконе». Но шаша увлекся этой нацистской карьеристкой и вероломно отдал мою роль. «Ей до сих пор не могу этого простить». «Нельзя верить режиссерам, скотина!» — с любовью произнесла постаревшая Кеннадива. «С Гертрудой вышла по-свински, это правда», — вспомнилась Штефану. «Но я ничего не мог с собой поделать. Возможно, она и подходила на главную роль в «Девушке и драконе», и была уверена, что эта роль достанется именно ей». Но, если быть до конца честным, Лора Лей получила ту роль по праву. Именно в момент нашей первой близости мне и привиделся кадр из моей главной фильмы Перистослоистые облака сделались окончательно прозрачными, и сквозь них отчетливо проступило солнце. Облака, как и воспоминания Штефана, не прекращали своего размеренного движения по небосклону. Я и оглянуться не успел после того, как выбрался из клетки со львом, а моя жизнь чётным образом изменилась в лучшую сторону. Предложения сняться в эпизодах поступали с завидной регулярностью. И меня даже стали узнавать на улицах. Больших ролей не предлагали, что меня не очень-то и расстраивало. Я мечтал о карьере режиссера ты сделал свой первый маленький шаг в этой профессии. Тогда я нашел себе и новое жилье. Переехал с шинхаузе аллеи, из комнаты с сортиром на лестничной клетке, в трехкомнатную квартиру на Ноллендорф-плац. Единственный раз в моей жизни мне помогли еврейские корни. Я снял квартиру фрау Густавы, давней знакомой моей покойной матери. Фрау Густава была вдовой ветерана Большой войны, известного художника Франца Либерта. Вдова классика знавала времена и получше, но и к моменту нашей встречи не бедствовала. На первом этаже принадлежащего ей дома она, с обнаружившейся в ней предприимчивостью, открыла кафе под названием «Люмьер». Фрау Густава была синефилкой, и что не мешало ей замечательно готовить Сама она занимала квартиру на втором этаже, а просторную мастерскую своего мужа на третьем решила сдать. Как она мне сказала, решение это было связано не с недостатком денег. На жизнь ей хватало пенсии и доходов от заведения. Просто ей было грустно от того, что пространство, предназначенное для творчества, Попусту простаивает. Странная фантазия. Она хотела сдать жилье знакомому и обязательно еврею. При встрече она поинтересовалась, религиозен ли я. Забавная тетка, забавный вопрос. Я откровенно ответил отрицательно. Данный факт ее разочаровал, Но то, что я имею отношение к кино, ее несколько утешило. Свои фильмы я предпочитал ей не показывать. Все же она человек старой закалки. Она наотрез отказывалась готовить свинину. Но с этим у меня проблем не было. Свиные рульки я ходил есть вместо встречи на Кантстрассе. Там их готовили не хуже, чем моя мама. Через какое-то время после окончания войны один умный предприимчивый швед придумает магазин «Икеа», где сборную мебель и предметы обстановки можно будет приобрести по весьма сносной цене. Но в то время разрушение человеческого быта еще не приняло необратимого характера, каким оно сделается очень скоро. И потому особой нужды в Икеа еще не было. Несмотря на это, мне удалось обставить свое жилье недорого, но весьма комфортно и со вкусом. В моей, наполненной светом, просторной мансарде имелся персональный вход со двора и отдельный санузел. Замечательная ванная комната, отделанная белым кафелем, со всеми необходимыми цивилизованному человеку приспособлениями и устройствами. Когда меня выселили из моей мансарды, больше всего меня угнетало отсутствие нормального сортира и ванной Со временем я полностью изменил интерьер своего жилища. Прежняя мастерская художника — превратилась в мастерскую кинематографиста. Мне удалось несказанное везение раздобыть по сходной цене поддержанную, но в очень хорошем состоянии французскую электромеханическую «Мениолу» звукомонтажный демонстрационный аппарат, по тем временам техническая новинка которая позволяла просматривать собранный материал, не отходя от монтажного стола. Это был весьма внушительного вида агрегат, напоминающий перевернутый кинопроектор, в котором кинопленка проецировалась на линзу размером с сигаретную пачку. Склеив эпизод, я мог немедленно посмотреть его в этом светящемся оконце, И при необходимости внести изменения. Конечно, не так комфортно, как в обычном кинозале. Но у меня появилась возможность монтировать свои фильмы дома. И, следовательно, экономить на аренде кинозала и оплате киномеханика. Труд делает человека свободным. В этом новом. Не так давно введенном в обиход слогане без сомнения имелось рациональное зерно. На проекте «Гитлер подарил евреям город» только исполнение служебных обязанностей и рутина кинопроизводства отвлекали меня от тревожных мыслей о будущем переезде на чужбину и не давали мне окончательно впасть в уныние. Профессия режиссера, помимо творчества, зачастую включает в себя и административные функции. Мне приходилось заниматься не только подготовкой к съемкам, изучением литературных первоисточников, отбором актеров и редактированием сценария. Надо было позаботиться о размещении, бытовых удобствах и питании съемочного коллектива. В своей картине «Гитлер подарил евреям город» я первым в мировом кинематографе использовал метод погружения. Актеры не могли покидать место съемки. Персонажи фильмы поселились непосредственно в декорациях картины. Шметерлинг разрешил не размещать людей в промзоне. По согласованию с руководством, съемочную площадку обнесли колючей проволокой, дабы избежать несанкционированных отлучек исполнителей со съемок. Условия жизни были излишне спартанскими, но это придало эпизодам особую достоверность и сделало происходящее на экране правдивым и убедительным. Однако подобный метод был сопряжен с определенными организационными трудностями. Фасады домов и улицы смотрелись неплохо, но внутри домов были просто пустые пространства. В помещениях, не задействованных в игровых сценах, мы установили армейские койки, на которых разместились кинематографисты. Трехразовое питание обеспечивалось армейскими полевыми кухнями. Еда не ахти какая. Впрочем, есть было можно. Шметерлинг любезно похлопотал о выделении пайков, превышающих обычную норму для сегрегированных граждан. А вот отхожие места на моей съемочной площадке были некомфортными и запущенными. Последний раз я сталкивался с подобным на фронте, да и то полевые армейские нужники были получше. С этим я ничего не мог поделать и отчаянно скучал по своему сортиру с кафелем у фрау Густавы. С самого начала этого предприятия меня не покидали тревожные мысли и вопросы, на которые у меня не имелось ответа. По какому праву они украли у меня мою счастливую реальность? Мой мир, который я выстроил для себя и на который имел право, был не так уж и затейлив. Он не доставлял никому хлопот и не требовал особых затрат. Мой теплый сортир, просторная и светлая мастерская, Мой киносъемочный павильон, мои малобюджетные картины, далекие, как и я сам от всякой политики, и женщина всей моей жизни, которую я по счастливой случайности повстречал, кому это мешало? И зачем Гитлеру понадобилось все это разрушать? В сложившейся ситуации песня «Спасибо, Гитлер» которая была утверждена в качестве лейтмотива моего кинальмонаха, звучало особенно забавно, я бы даже употребил слово «абсурдно». «Гитлер, Гитлер наш родной, будь же вечно ты живой, нам на радость, врагам в тягость!» Друзьям в помощь, недругам в горечь, Братьям и сестрам в ништяк, Всем прочим в порожняк. Авторский перевод с немецкого. Музыкальное произведение исполнялось Участниками специально организованного детского хора. Детей было четырнадцать человек, Шесть мальчиков и восемь девочек. Младшему ребенку было пять, а старшему — одиннадцать лет. Детский хор принимал участие в съемках большинства новелл киноальмонаха. В то время уже был ратифицирован закон об обязательной любви к Гитлеру, и начальство настоятельно рекомендовало эту песню для исполнения. Должен заметить, что мелодия — хорошо ложилась на слух и легко запоминалось песня сразу же сделалась популярной. я часто наблюдал что ее с удовольствием насвистывали как актеры так и охранники моего городка до съема альманаха гитлер подарил евреям город мне никогда не приходилось работать с детьми но я нашел с маленькими актерами общий язык и взаимопонимание. Для них съемки были увлекательной игрой, и это было мне на руку. Уже через несколько репетиций детский коллектив представлял собой вполне удовлетворительный хор. Мысли о будущей жизни в жарком климате на берегу моря не оставляли меня в покое, и я часто рассказывал о новом мире своим подопечным из детского хора. Благодаря Гитлеру на старости лет у меня появилась необходимость поработать с детьми. Не сказал бы, что такая работа доставляла мне большое удовольствие, но детишки, которые пели песню о Гитлере, подобрались смышленые и схватывали все на лету. Возможно, дело было в том, что... Большинство детей до того, как попасть на съемки, занимались музыкой. Их волновали вопросы, которые мне даже не приходили в голову. Например, один мальчик утверждал, что на Мадагаскаре водятся малярийные комары. Никогда об этом не задумывался. Другой юный актер был убежден, что туземное население отличается излишней агрессивностью, связанной с их языческими верованиями. А девочка с соклюдером по имени Анна сказала мне, что купаться в океане не так просто, как может показаться, поскольку приливная волна может унести купальщика в открытое море, если, конечно, он не профессиональный пловец. Оклюдер, приспособленный для этой цели носок на одном из стекол очков, она носила, чтобы избавиться от легкого астигматизма. Врач предписал ей носить его 4-5 часов в день, и она неукоснительно выполняла его распоряжение. Носок смотрелся очень забавно и бесхитростно. Я решил использовать эту деталь, в связанных с нею эпизодах, что придало особую трогательность ее кинообразу. В наше время дети стали не по годам развитыми и информированными. Думается, все дело в научно-популярных журналах, которыми они увлекаются. Про Мадагаскар я ничего толком не знал. Кроме того, что там мне никто не будет запрещать ходить по тротуарам. Ну и того, что переезду просто-напросто нет альтернативы. Лучше, чтобы тебя покусали комары, когда ты идешь по тротуару в тропиках, чем получить неприятности в благотворном, привычном для здоровья климате, рассуждал я. И дети со мной не особо и спорили. В своих мечтах я идеализировал место будущей ссылки, но ведь человеку свойственно в трудных обстоятельствах думать о хорошем. «На Мадагаскар всего за пятьсот марок!» — жизнеутверждающий провозглашал один из информационных титров моего «Кинальмонаха».